2 беременность и роды в самом начале нашей жизни иммунной системы еще не существует просто потому что она еще не нужна в маточных трубах и матке где обосновывается уже оплодотворенная яйцеклетка чище чем в самой стерильной лаборатории в этой безмикробной среде мы развиваемся в первые дни это начало нашей жизни надеюсь замечательной жизни во время беременности толерантность и защита С точки зрения иммунной системы матери, такое начало выглядит совсем иначе. Иммунная система видит целое скопление незнакомых белков, один из которых цепляется к собственной своей клетке и объединяется с ней. Затем чужак в полости маточных труб увеличивается в размерах, начинает делиться, становиться двухклеточным, четырехклеточным, восьмиклеточным и прочно обосновывается в слизистой матке. На помощь! Тем временем иммунная система, еще ничего не подозревающей матери, которая ждет, не дождется, когда забеременеет, с высокой скоростью готовит клетки иммунного ответа, чтобы как можно быстрее нейтрализовать явно чужеродный элемент. После оплодотворения слизистая матки кишит огромным количеством различных иммунных клеток. Это может стать концом беременности. Но только в том случае, если среди них не окажется представителей особой группы иммунных клеток, как лимфоциты Т-регуляторы. Эти клетки выполняют функцию третейского судьи, своевременно распознают волнение и тормозят противоборствующие стороны, пока те не поубивали друг друга. Кроме всего прочего, лимфоциты Т-регуляторы вырабатывают подавляющие борьбу факторы, такие как интерлейкин-10. В присутствии лимфоцитов Т-регуляторов клеток другие иммунные клетки успокаиваются и смиряются с началом новой жизни. Happy end. К сожалению, так происходит не всегда. Ученые предполагают, что большинство преждевременных родов и выкидышей имеет взаимосвязь с нарушениями иммунной системы, в частности с нарушением функции лимфоцитов ти-регуляторов. Тогда эмбрион распознается как чужеродный агент, и все силы иммунной системы направлены на его изгнание. При благоприятном сценарии оплодотворенная яйцеклетка продолжает делиться. Изначально скопление эмбриональных клеток имеет очертание лягушки и только со временем начинает принимать человеческий облик. Еда, которая требуется эмбриону для роста и развития, уже в переваренном виде поступает с материнской кровью через плаценту вместе с кислородом. Продукты отходов жизнедеятельности, которые больше не требуются маленькому организму, выводятся обратно в кровоток матери через пуповину. Пуповина является единственным средством связи малыша с внешним миром. Через нее доставляются нужные питательные вещества – кислород, вода и некоторые витамины. На 8-12 неделе беременности пуповина начинает осуществлять трансфер материнских антител – белковых молекул, способных распознавать возбудителей, с которыми однажды уже контактировала мать. Это своего рода передаваемая по наследству иммунная система – которая на данном этапе еще даже и не требуется нерожденному ребенку. Только после рождения она начинает работать на его благо. В течение первых месяцев жизни она будет защищать малыша от многих заболеваний, которые однажды перенесла мать или против которых была вакцинирована, например, кори или краснухи. Против других заболеваний антитела тоже передаются в утробе матери, но их время жизни после рождения ребенка намного короче, и к двум-трем месяцам их практически не остается. На первый план выходит вакцинация младенца от этих инфекций, что по календарю прививок начинается в три месяца. Вернемся к матке. Теоретически вирусы, бактерии, грибы и паразиты могут через кровоток будущей матери проникать в пуповину, а затем и в организм плода. Но тоненькая мембрана, которая присутствует в плаценте, препятствует тому, чтобы кровь ребенка и матери смешивались между собой. Плацентарный барьер является дополнительной защитой, оберегающей ребенка от элементов материнской иммунной системы, которые идентифицируют ребенка не как ребенка, а как угрозу в виде чужеродного агента. Ведь клеточные мембраны плода на своей поверхности имеют огромное количество отцовских признаков, которые представлены чужеродными для организма матери белковыми молекулами. Плацентарный барьер разделяет между собой два генетически разных индивидуума – ребенка и мать. Но такой барьер не является абсолютно непроницаемым. И некоторые клетки ребенка через плаценту умудряются попасть в организм матери, при этом очень бодро себя чувствуют. Случается такое, что в крови женщины, которая однажды родила сына, еще многие годы спустя можно обнаружить мужские клетки. Как им удается так долго оставаться в организме матери живыми, наука объяснить не может. Между тем, эти эмбриональные клетки активно используют для проведения специальных тестов в рамках генетического обследования еще нерожденного ребенка. Сама по себе плацента не абсолютно стерильна. В ней присутствует небольшое количество бактериальной флоры, отличной по видовому составу у каждой женщины. По составу она похожа на микрофлору ротовой полости что было установлено американскими учеными некоторое время назад. Эти бактерии относительно безопасны, как считают ученые, и некоторые микроорганизмы, обитающие в плаценте, через пуповину проникают к ребенку. Предполагается, что уже тогда они вступают в контакт с первыми клетками эмбриональной иммунной системы и тем самым дают толчок к ее развитию. Уже на 13-й неделе беременности сформированная таким образом защитная система работоспособна и оснащена необходимыми ресурсами для выполнения специальных заданий на период течения беременности, что установил иммунолог Флорен Джинхер из Университета Сингапура. В то время как в зрелой иммунной системе дендритные клетки координируют работу тилимфоцитов и осуществляют презентацию антигенов тилимфоцитам, Тем самым, тренируя их, в организме нерожденного ребенка они занимаются тем, что активируют лимфоциты-тирегуляторы, основной задачей которых является подавление иммунного ответа со стороны материнских клеток. Таким образом, чужеродное живое существо может спокойно жить и развиваться в утробе матери. О том, как осуществляется взаимная игра иммунных клеток, мы расскажем подробнее в следующей главе. Хорошая экипировка для прыжка в жизнь. На протяжении 9 месяцев беременности формируются не только органы, но и часть нашей так называемой врожденной иммунной системы, своего рода базовой комплектации всего иммунного комплекса, оружия на все случаи жизни. Развитие врожденного иммунитета по большей части заложено в нашей генетической программе. Некоторые его элементы развиваются и после появления человека на свет. С появлением на свет врожденный иммунитет способен выполнять возложенные на него задачи. Чтобы познакомиться ближе с врожденной иммунной системой, совершим небольшой экскурс по нашему организму. Начнем снаружи, затем заглянем внутрь, в кровеносные сосуды, органы и ткани. Некоторые элементы мы сможем распознать невооруженным глазом, другие можно увидеть только при помощи микроскопа или специальных тестов. Надежная защита кожа и волосы. Прежде всего, врожденный иммунитет состоит из механических и физических барьеров очень ненадежных защитных окопов. На передовой не принято долго расспрашивать и размышлять, кто и зачем пытается прорвать оборону. Здесь атакуют любого чужака. Самым наружным защитным барьером является наша кожа. Если точнее, то ее самый верхний слой и слизистые оболочки. У новорожденных кожа и слизистые еще очень тонкие, но это никак не уменьшает их защитных свойств. Они достаточно хорошо функционируют. К физическим и механическим компонентам врожденного иммунитета относится не только кожа. В веки наших глаз, подобно автомобильным дворникам, непринужденным движением смахивают возбудителей, оседающих на поверхности конъюнктивы. В дыхательных путях расположены реснички, тонкие подвижные волосики, которые с помощью слизи захватывают возбудителя и, как по конвейеру, направляют вверх в направлении гортани. В этом случае у нас появляется выбор незаметно проглотить возбудителя и тем самым отправить его в желудок для нейтрализации соляной кислотой или отрыгнуть и выплюнуть. К последнему методу рекомендуется прибегать только в среде и культуре, где плевательница является неотъемлемой частью интерьера, например, в Китае. Биохимические и биологические защитники Соляная кислота является компонентом химической защиты врожденного иммунитета. Она убивает болезнетворные микроорганизмы, которые мы можем занести в наш организм с пищей. Подобный механизм особенно удобен для всеядных, что подтверждают результаты исследования, проведенного учеными Университетского колледжа Лондона. Ученые проводили исследования на более чем 560 тысячах пациентов. Целью эксперимента было понять, каким образом изменяется кишечная микрофлора на фоне приема блокаторов секреции соляной кислоты. Только на территории Германии в 2015 году 14 миллионам пациентов были прописаны препараты данной группы. Всего по стране было принято 3,7 миллиарда суточных доз этих препаратов. Результат оказался удручающим. Прием блокаторов секреции соляной кислоты в 4 раза увеличивает риск развития инфекционного заболевания, вызванного бактерией кампилобактер. Этот патогенный микроорганизм часто присутствует в мясе птицы. Также результаты исследования свидетельствуют о возросшем риске возникновения бактериальной диареи на фоне отсутствия защиты в виде соляной кислоты. Слизь наших дыхательных путей, а также кишечника, слезная жидкость и слюна являются биохимическим оружием. Последние содержат мельчайшие белковые молекулы, так называемый лизоцин, который убивает возбудителей, предотвращает или подавляет его распространение внутри организма. О других защитных белковых молекулах, способных отражать угрозы, уже говорилось ранее. Это дифензины, обитающие на поверхности кожи, слизистых и в кишечнике. Они обладают способностью подавлять рост или уничтожать опасные бактерии, вирусы и грибы тем, что разрушают их клеточные стенки. Они действуют как собственные антибиотики. К биологическим защитникам относится и бактериальный ландшафт на поверхности кожи, кишечники, у девочек в области влагалища. Этот бактериальный ландшафт формируется уже в первые часы и дни после рождения. Полезные бактерии занимают каждый свободный участок, болезнетворным микроорганизмам просто не остается места для жизни и размножения. В главе 3 мы подробнее остановимся на этом вопросе. Свежеиспеченные на клеточной фабрике. Как помогают наши клетки? Костный мозг – это фабрика по производству клеток. Уже с первых дней жизни костный мозг производит огромное количество красных и белых кровяных телец и кровяных пластинок, которые циркулируют в кровотоке и лимфе, транспортной жидкости для иммунных клеток, питательных веществ и продуктов распада, которые образуются в межклеточных пространствах тканей нашего организма и органах. Несмотря на то, что красные и белые кровяные клетки внешне отличаются друг от друга и в организме выполняют абсолютно разные задачи, между ними есть очень много родственного. И те, и другие являются потомками всемогущей клетки предшественника, так называемой гемопоэтической стволовой клетки. Красные кровяные клетки представляют собой не что иное, как такси для перемещения молекул кислорода, Белые кровяные клетки и лейкоциты являются частью иммунной системы, осуществляют большое количество операций иммунного ответа. Лейкоциты включают в себя множество подвидов. Среди них есть лимфоциты, объединяющие B и T клетки, формирующие адаптивную иммунную систему, о которой подробнее мы поговорим чуть позже. Есть гранулоциты и моноциты, а также произошедшие от них макрофаги которые относятся к врожденной иммунной системе. Все три вида клеток являются клетками-пожирателями и вместе с тем выполняют сторожевые функции. Кроме всего прочего, имеются клетки натуральные киллеры. Внешне они похожи на лимфоциты, но относятся к системе врожденного иммунитета. Гранулоциты, макрофаги и натуральные киллеры не переставая курсируют по организму и следят за тем, чтобы везде был порядок. Если где-то обнаруживается очаг воспаления, например, если мы порезали палец или разбили колено, или где-то зародилась опухолевая клетка, они распознают угрозу и направляют сигнал внимательным сторожевым. Передавать информацию им помогают специализированные белковые структуры на поверхности их клеточной мембраны. У позвоночных животных они называются ГКГС – главный комплекс гистосовместимости английский MHC Major Histocompatibility Complex. У человека такая система носит название HLA человеческие лейкоцитарные антигены Human Leukocyte Antigens и играет огромную роль в трансплантологии. Структура этих белковых комплексов у каждого человека индивидуальна. Существует множество миллионов вариантов их конфигураций. MHC расположены не только на поверхности лейкоцитов, но и на других клетках нашего организма, имеющих ядро, ядерных клетках. Красные кровяные клетки не имеют ядра, поэтому на их поверхности такие комплексы отсутствуют. Возбудитель малярии научился использовать этот пробел в иммунной системе самым коварным образом. Он прочно прикрепляется к красным кровяным тельцам, где отсутствует MHC-система, и ничто не выдает их присутствие. Великолепное укрытие. К счастью, большинство других возбудителей заболеваний не знакомы с таким фокусом. Они проникают в лейкоцит или другую ядерную клетку и там трагически погибают. Это происходит следующим образом. Например, вирус проникает в клетку или нормальная клетка организма перерождается в опухолевую, в результате чего изменяется структура MHC-комплекса на поверхности клеточной мембраны. MHC-комплекс функционирует по принципу маленького монитора, На этот монитор клетка передает все, что происходит внутри нее. Таким образом, она сигнализирует, что она нормальная клетка организма и выполняет возложенные на нее функции в штатном режиме. Она сообщает о том, что хорошо себя чувствует, что с ней все в порядке. Данный механизм позволяет сигнализировать и о катастрофе. «На помощь» высвечивается тогда на мониторе. «По моей клеточной стенке только что проехали с чем-то острым». Или «Аккуратно на меня напал вирус». «Сейчас я вынуждена заниматься построением его копий». Как только поступает такое сообщение, на помощь приходят белые кровяные клетки. У тех, что оказались ближе всего к месту бедствия, имеются цитокины – сигнальные вещества, которые стимулируют кровоток и реакции иммунной системы. Суть этого заключается в том, чтобы как можно быстрее позвать на помощь другие иммунные клетки, которые перемещаются по кровеносному руслу. Данное явление мы можем наблюдать достаточно часто. На месте раны или там, где бактерия или вирус пытаются захватить командующие позиции, наблюдается покраснение тканей и местное повышение температуры, то есть кожа там становится горячей на ощупь. Происходит это в результате того, что кровеносные сосуды расширяются и становятся более проницаемыми, чтобы как можно скорее доставить на место бедствия группу помощи. Также начинает вырабатываться защитная слизь. Именно она виновата, что при простудных заболеваниях у нас заложен нос и мучает кашель с мокротой. Существуют лейкоциты, способные обезвреживать чужеродные вещества, такие как белки или яды. Одна группа пожирает наших врагов, возбудителей заболеваний, вирусы, бактерий, грибки и паразитов. Другая тем временем транспортирует мертвые клетки и яды. А еще существуют специалисты, которые при ранении впрыскивают в кровь вещества, останавливающие кровотечение и стимулирующие процесс восстановления кожного покрова на месте ранки. Определить, к какому виду относится та или иная белая кровяная клетка, может врач в зависимости от ее размера, формы и окраски. Для этого капля крови обрабатывается специальным красящим веществом и изучается под микроскопом. На сегодняшний день на помощь врачам приходит иммуногиста и иммуноцитохимическое исследование. Суть его заключается в том, что определенное красящее вещество соединено со специфическим антителом. Это позволяет еще точнее дифференцировать клетки, которые выглядят одинаково под цветовым микроскопом. Гранулоциты – первая линия защиты. Исследуя под микроскопом кровь здорового новорожденного ребенка, можно отметить, что две трети всех лейкоцитов представлены гранулоцитами. У взрослых содержание гранулоцитов от общего количества лейкоцитов находится на уровне 40-75%. Среди гранулоцитов нейтрофильные гранулоциты представлены в большинстве. Нейтрофилами называют шарообразные кровяные тельца, которые в мазке крови одинаково реагируют как на кислотные красители, так и на щелочные, то есть являются нейтральными. Отсюда и происходит их название. Нейтрофильные гранулоциты – это своего рода преследователи, которые находятся на первой линии обороны, если на организм нападают бактерии. Образуются они так же, как и все клетки-предшественники в костном мозге, и оттуда с током крови проникают в пространство между органами, тканями и отдельными клетками и организуют там свои наблюдательные посты. Некоторые из них остаются в кровяном русле и курсируют в поисках непрошенных гостей, которых они легко могут обезвредить и уничтожить. Как только они распознают патогенный микроорганизм, они его захватывают, пожирают и переваривают. Внутри клеточного тела нейрофилов присутствуют сферические элементы – гранулы, которым они обязаны своим названием. В гранулах содержатся энзимы и губительные для бактерий яды – Нейтрофильные гранулоциты также посылают эти энзимы и другие сигнальные вещества в окружающее их пространство, чтобы обезвредить как можно больше возбудителей и вместе с тем призвать на помощь другие защитные клетки организма. Нейтрофильные гранулоциты обладают и другой особенно гениальной способностью. Они умеют плести сети, так называемые внеклеточные нейтрофильные ловушки, NET, Neutrophil Extracellular трап пропитанные большим количеством яда из гранул. В то время как мы, подкошенные какой-нибудь легкой инфекцией, лежим на диване, эти сети, как смертельные липучки для бактерий, вирусов и грибков, перемещаются вместе с жидкостями внутри нашего организма и цепляют возбудителей, чтобы избавиться от них и как можно быстрее поставить нас на ноги. Нейтрофильные гранулоциты имеют короткий жизненный цикл – от 3 до 5 дней. Менее 24 часов их короткой жизни они проводят в кровеносном русле, затем перемещаются куда-нибудь в ткани и выглядывают оттуда, пытаясь не пропустить ни одного врага, а обнаружив, тут же успешно его атакуют. Не позднее пятого дня их настигает клеточная смерть, а их останки в селезенке или печени перерабатываются клетками-пожирателями, так называемыми макрофагами. Результат общего анализа крови Это не диагноз. В общем анализе крови врач всегда контролирует количество лейкоцитов. Если их содержание сильно превышено, это может означать, что где-то в организме идет распространение инфекции или воспаление, или у пациента присутствует хронический воспалительный процесс, например, внушающий многим страх болезнь крона. Прием некоторых медикаментов, нарушение гормонального баланса или онкологические заболевания – Также могут стать причиной резкого увеличения количества лейкоцитов в крови. Повышенное количество незрелых нейтрофильных гранулоцитов в общем анализе крови свидетельствует о том, что организму для борьбы с инфекцией требуется большее количество гранулоцитов. И костный мозг получает заказ на производство этого большего количества. Многие пациенты считают, что сами по себе показатели лабораторного исследования крови могут указать на наличие заболевания и область его локализации в организме. На деле все не так просто. Хорошим подтверждением тому может служить пример с высоким содержанием гранулоцитов в мазке крови. Как врач, я всегда могу определить по анализу крови, сильно ли повышено количество нейтрофильных гранулоцитов. Но мы уже знаем, что в кровеносном русле их меньше, поскольку большинство прячется в межклеточных пространствах тканей и органах. В крови нейтрофильные гранулоциты живут менее суток. Если в крови обнаруживается большое количество таких клеток, а также других иммунных клеток, то это косвенно указывает на то, что в тканях организма их еще больше. Соответственно, где-то присутствует очаг воспаления. Но о том, где этот очаг, что это за очаг, каких он размеров, сложно судить только по результатам исследования крови. Всегда есть вероятность, что высокое содержание лейкоцитов это результат погрешности в ходе лабораторного исследования. Такое случается. У некоторых абсолютно здоровых пациентов данный показатель может сильно варьироваться в зависимости от времени суток или времени года. Зачастую состояние стресса может спровоцировать повышение уровня лейкоцитов. Таким образом, исследование крови – это не безошибочный метод диагностики. Оно всего лишь позволяет предположить о возможных неблагоприятных изменениях в организме. Одним из основных признаков является повышение уровня белых кровяных телец в особенности нейтрофильных гранулоцитов. Превышение по данному показателю свидетельствует о том, что поступил внештатный сигнал бедствия, и защитные силы собираются на битву, но где конкретно состоится сражение, неизвестно. Пара слов о не самой аппетитной теме. Речь пойдет о гное. В течение нескольких столетий врачи пели гною дифирамбы, поскольку верили в его ранозаживляющие свойства. В действительности гной Это не что иное, как мусор из тканей, пропитанный ядовитыми веществами, от которых организм желает поскорее избавиться. Гной появляется тогда, когда нарушено кровоснабжение тканей или в каком-нибудь участке организма скапливаются бактерии. Тогда усердно работают макрофаги. Из остатков разрушенных бактериальных клеток и бактерий, которые клетки-пожиратели не смогли переварить, образуется тот самый гной, который как можно скорее следует извлечь из организма в случае необходимости с помощью хирургического вмешательства. То, что в груди мусора иногда можно найти что-то полезное, недавно доказали швейцарские биомедики. Они исследовали энзим миелопероксидазу, английский MPO, который придает зеленоватую окраску гною. Этот фермент контролирует производство агрессивной кислоты, которая прожигает клеточные стенки бактерий и затем убивает их, не повреждая при этом окружающие ткани. Он работает подобно снайперу, с помощью легко взрывчатых боеприпасов уничтожает возбудителей заболеваний. В отношении таких кислотных бомб бактерии практически бессильны. Другие клетки нашего организма при этом чаще всего остаются нетронутыми. Является ли гной сильно полезным в процессе заживления? Скорее нет. Для организма всегда лучше как можно быстрее избавляться от гноя, бактерий и ядовитых веществ. В крови некоторых пациентов отмечается слишком низкое содержание белых кровяных телец. Как только это обнаруживается при лабораторном исследовании крови, пациенты пугаются и задаются вопросом, нормально ли функционирует моя иммунная система. Низкое содержание лейкоцитов может означать, что человек страдает заболеванием крови или гиперфункцией и увеличением селезенки. Иногда прием некоторых медикаментов может спровоцировать низкое содержание лейкоцитов. Но здесь также работает правило – не впадать в панику, если содержание лейкоцитов незначительно или умеренно снижено. Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Данное правило работает в отношении всех показателей. О нем следует помнить каждый раз, когда вы сдаете кровь. Это успокаивает. Хорошие врачи каждый раз повторяют это своим пациентам. Возможно, врач скажет вам, уровень лейкоцитов в вашей крови находится ниже уровня нормы. Возможно, ваш организм в настоящий момент потребляет больше белых кровяных клеток или образует их в меньшем количестве, чем положено. Мы будем искать причины данного явления. Моноциты – прожорливые бродячие артисты. Моноциты – это белые гиганты среди остальных клеток крови. Они содержатся в меньшинстве. Их количество составляет всего 2-8% от всех белых кровяных телец. Работают они по принципу гранулоцитов в качестве охранников и пожирателей. Отличаются они не только своими размерами и малочисленностью. Моноциты — это настоящие бродячие артисты. Один-два дня они плавают в кровяном русле, а затем обосновываются где-нибудь в тканях. Там они превращаются в клетки-пожиратели, уже упомянутые ранние макрофаги. Они представляют собой огромные мусорные контейнеры с интегрированной системой переработки мусора и собирают останки мертвых клеток, вредных микроорганизмов и другие вещества, которые образуются в нашем головном мозге, легких, соединительных тканях или любом другом органе и подлежат скорейшей утилизации. Они переваривают весь мусор, а его остатки транспортируют в лимфу. Некоторые моноциты способны превращаться в новые типы клеток, Характеризующиеся другими уникальными способностями. Последние способны выставлять кусочки убитых и переваренных патогенов на свою поверхность с помощью специальных белков наших клеток, называемых молекулами MHC главный комплекс гистосовместимости. В результате из моноцита образуются тонкоразветвленные дендритные клетки. Получившиеся дендритные клетки утрачивают свою непосредственную обязанность мусорщика и становятся своего рода детектором опасности, распространяясь по всему телу. Они путешествуют по лимфотоку и попадают в лимфоузлы, где, как на витрине, представляют принесенные собой обломки возбудителей, тем самым информируя другие важные клетки адаптивной иммунной системы об имеющейся в организме опасности. Вместе с тем они вырабатывают и посылают в окружающую их среду сигнальные вещества – цитокины, которые активируют другие иммунные клетки. Дендритные клетки, которым ученые дали название антиген представляющих клеток, английский Antigen Presenting Cell APC, работают как посредники между врожденной и адаптивной иммунной системами. Естественные киллеры Самое чувствительное среди остальных иммунных клеток. Естественные киллеры NK-клетки представлены в меньшинстве относительно других белых кровяных телец. Их количество составляет 2-3% от всех лейкоцитов. Под микроскопом они похожи на лимфоциты. На их поверхности расположены чувствительные рецепторы. Эти рецепторы распознают сигналы, которые другие клетки отправляют через свой MHC-комплекс. «Помогите, со мной что-то не так», — сигнализирует клетка. В этом случае естественные киллеры уничтожают больную клетку, в том числе нейтрализуют и опухолевую. Естественные киллеры — самые основательные среди всех клеток иммунного ответа. Лимфоциты могут периодически проглядеть измененную клетку или позволить ошибочно ввести себя в заблуждение. На этот случай всегда есть естественные киллеры. Они внимательно следят за тем, чтобы не было сбоев и устраняют огрехи. Долгое время естественные киллеры работали, но об их существовании никто даже не подозревал. Они были открыты иммунологами лишь в 70-80-х годах последнего столетия. Тогда еще считалось, что естественные киллеры относятся к врожденной иммунной системе, то есть их функционирование осуществляется по изначально заложенному плану. Открытие того факта, что естественные киллеры способны обучаться и запоминать информацию, свидетельствуют, что частично они относятся и к адаптивной иммунной системе. Система комплимента. Место встречи изменить нельзя. К компонентам нашей врожденной иммунной системы относятся также растворимые вещества, которые, в отличие от клеток иммунного обмена, не способны самостоятельно перемещаться в область очага инфекции. Они пассивно дрейфуют в нашем кровеносном русле и межклеточных жидкостях. Мы уже говорили о лизоциме, дефензинах и цитокинах, а также о системе комплемента, возраст которых насчитывает уже несколько миллионов лет, и все это время они незаметно делают свою работу. Большинство пациентов о них никогда не слышало. Даже врачам не всегда понятно, какие разнообразные, важные и исключительные функции выполняют эти компоненты нашей иммунной системы. Система комплимента состоит более чем из 20 родновидностей протеинов и продуктов их расщепления. Как только возбудитель прорвался внутри нашего тела, запускается целый каскад сложных реакций. Некоторые протеины системы комплимента крепятся к клеточной стенке микроорганизмов, бурят в ней отверстия и уничтожают возбудителя. Еще одна разновидность факторов комплимента стимулирует продвижение иммунных клеток к месту происшествия, увеличивает проницаемость стенок сосудов, за счет чего иммунные клетки легче и быстрее проникают в пораженную ткань. Подобным образом работают полицейские при крупных ДТП, устраняют заградительное сооружение на трассе, чтобы службы спасения могли кратчайшим путем добраться до места происшествия. Тем временем другие факторы системы комплимента, сталкиваясь с возбудителями заболеваний, наносят на них специальную маркировку, фиксируясь к антителам, что уже присоединились ранее к стенке бактерий или инфицированной клетки. Тем самым они помогают клеткам-пожирателям, макрофагам скорее почуять запах жареного, то есть скорее разыскать и обезвредить непрошенного врага. Последняя группа в пределах иммунной системы буквально разжигает воспаление в тканях организма, чтобы чужеродные клетки как можно быстрее были вынесены током крови. Таким образом, врожденная иммунная система очень хорошо защищает нас от болезней и травм. Она реагирует быстро и тщательно. Она способна распознавать большинство инфекций и успешно с ними бороться. И поскольку она так себя хорошо зарекомендовала, она не претерпела значительных изменений в ходе эволюции. Будь то насекомые, рептилии или млекопитающие, у нас много общего, когда речь идет о врожденной иммунной системе. Тем не менее, на фоне отсутствия эволюционного прогресса врожденная иммунная система не столь совершенно и гибко, как хотелось бы. Как правило, она всегда реагирует по одному и тому же сценарию. Многие возбудители терпят крах уже при столкновении с первой линией обороны, задерживаются на роговом слое кожи, или выметаются специальными механизмами из века глаза, или захватываются ресничками носовой полости, или уничтожаются ферментами слизи и, как результат высмаркиваются в носовой платок. Если все-таки возбудителю удалось проникнуть в глубины организма, в большинстве случаев его распознает врожденная иммунная система и мгновенно кидается в атаку, пытаясь побороть. Наш врожденный иммунитет похож на средневековый город со своими стенами, сторожевой башней, герольдами, ночными дозорными и стражниками, которые одинаково храбро вступают в бой с каждым, кого считают врагом. Защитная система эффективна только тогда, когда враг наступает открыто. Если враг маскируется или сначала лишь слегка провоцирует, чтобы оценить, есть ли смысл атаковать, а если есть, то с какой позиции лучше, если враг незнакомый или выглядит иначе, чем уже известный ранее, то наша врожденная иммунная система претерпевает сильные перегрузки. Унаследованная иммунная система. С этой точки зрения было бы крайне непрактично, если бы человеку в первые недели и месяцы жизни приходилось полагаться только на врожденную иммунную систему. Но природа, как обычно, продумала все до мелочей. Через плаценту мы получаем базовый набор материнских антител, которые берем с собой в нашу новую жизнь. Эти антитела иммунная система матери формировала индивидуально в результате контакта с окружающими ее патогенами. Таким образом, переданный новорожденному комплект антител является компонентом адаптивной иммунной системы нашей матери. На первых месяцах жизни он защищает организм от инфекций, которыми однажды переболела мать, или от которой имеются антитела вследствие проведенной ранее вакцинации. Поэтому эта заимствованная иммунная система вполне приспособлена к нашей окружающей среде. Она защищает малыша от болезней, которые чаще встречаются вокруг его колыбели, таких как простуда в Германии и диарея в Африке. В момент рождения иммунный трансфер останавливается, антитела, как и другие белковые молекулы, постепенно распадаются. В результате к шестому месяцу жизни новорожденный практически полностью утрачивает защитные компоненты материнской иммунной системы. С этого момента в течение следующих месяцев и лет на первый план выступает собственная адаптивная иммунная система, которая постоянно обучается, взаимодействует с вирусами, бактериями и другими возбудителями заболеваний, накапливает опыт и запоминает его на годы вперед с помощью клеток памяти. Скоро мы станем свидетелями того, как организм строит иммунную систему, которая защищает его от болезней в течение всей жизни как шитый на заказ костюм.